какова другая возможность. «Мы можем сами завершить дело уничтожения человеческого рода», спокойно сказал Бэтмен. «Я действительно думаю, что это очень вероятный вариант». «Не сейчас, разумеется, потому что мы слишком рассеяны по поверхности Земли. Но человек — это стадное, социальное животное. И в конце концов мы соберемся вместе, мы сможем рассказывать друг другу истории о том, как мы пережили великую эпидемию 1990 года. Большинство сформировавшихся обществ будут представлять собой примитивные диктатуры, возглавляемые маленькими цезарями. Несколько будут представлять собой просвещенные демократические общества. И я могу сказать точно, что будет необходимым условием возникновения таких обществ в 90-х годах и в самом начале 21 века. Это будут общества технически грамотных людей, способных снова включить свет. Это вполне возможно. И без особых проблем. Это ведь не ядерная война, в которой все уничтожается. Вся техника до сих пор стоит на своих местах и ждет людей, нужных людей, которые знают, как зачистить контакты и заменить несколько перегоревших предохранителей. «Вопрос в том, какой процент оставшихся в живых понимают, как устроена техника, которую остальные могут только потреблять?» Стью отхлебнул еще пиво. «Вы так думаете?» «Разумеется!» Бэтмен в свою очередь сделал глоток из банки, а потом подался вперед и мрачно улыбнулся Стью. «А теперь...» мистер Стюарт Редман из Восточного Техаса. Позвольте вам вкратце обрисовать такую гипотетическую ситуацию. Предположим, существует сообщество А в Бостоне и сообщество Б в Утике. Они знают о существовании друг друга и об условиях жизни в чужом сообществе. Сообщество А процветает, так как в числе его членов оказался электрик. Этот парень знал ровно столько, сколько необходимо для того, чтобы снова запустить местную электростанцию. Надо только представлять себе, на какие кнопки нужно нажать, чтобы вывести станцию из режима автоматического отключения. После того, как станция снова заработает, она будет продолжать действовать так почти в автоматическом режиме. Электрик сможет научить других членов сообщества, а за какие рычаги дергать и на какие стрелки смотреть. Станция работает на нефти, а ее вокруг предостаточно. Так что в Бостоне полный рай. Есть отопление, чтобы бороться с холодом, есть свет, чтобы читать по вечерам, есть холодильник, чтобы пить свой скотч со льдом, как цивилизованный человек. Жизнь почти идиллическая. Нет загрязнения окружающей среды. Нет проблемы наркотиков, нет расовой проблемы, нет ни в чем недостатка. Не существует проблемы денег или бартера, потому что вокруг достаточно любых товаров, чтобы их хватило резко уменьшившемуся обществу на три столетия вперед. Здесь не будет диктатуры. Такие условия диктатуры, как нужда, нехватка, неуверенность, просто не будут существовать. Возможно, Бостоном снова будет управлять городское собрание. Но вспомним об сообществе Б в Утике. Там нет никого, кто мог бы запустить электростанцию. Все технари умерли, и им понадобится слишком много времени, чтобы самим во всем разобраться. А пока они мерзнут по ночам, а впереди зима. Они едят консервы, они несчастны, К власти приходит сильная личность. Они рады приветствовать его, потому что они сбиты с толку, замерзли и больны. Пусть он принимает решение. Разумеется, он так и делает. Он посылает кого-нибудь в Бостон с просьбой. Не пришлют ли они кого-нибудь в Утику, кто мог бы запустить электростанцию? Другой вариант для них – долгое и опасное путешествие на юг. Ну и что предпринимает сообщество А, получив такое послание? Посылает своего парня? Спросил стю. Клянусь мошонкой Иисуса Христа, нет. Возможно, и даже весьма вероятно, что его удержат против воли. В мире после эпидемии технические знания заменят золото в роли идеального обменного эквивалента. Ну и что? предпринимает сообщество «Б».